И была нарисована стрелка, указывающая на ступеньки. Может, там и в самом деле спрятан автомобиль. Дети, пойдемте. — Ни за что заупрямилась Лекси. Я туда не пойду. — Лекси, пошли! — позвал ее Тим. — Ни за что на свете. Там темно, и я не пойду. — Хорошо. Оставайтесь здесь. Грант решил не тратить времени на уговоры. Я скоро вернусь. Грант вошел в дверь. Раздался негромкий гудок. И дверь... подталкиваемая пружиной, захлопнулась за его спиной. Непроглядная тьма окутала Гранта. После секундного замешательства он повернулся к двери и ощупал ее гладкую поверхность, на которой не нашел ни ручки, ни кнопок. Он обернулся к противоположной стене, пытаясь обнаружить переключатель или пульт замка, или хоть что-нибудь. На стене ничего не было». Гранта обуял ужас. Но тут его пальцы обнаружили холодный металлический цилиндр. Он нащупал раструп, потом шла плоская поверхность, фонарь. Щелчок и фонарь загорелся. Свет оказался неожиданно ярким. Гранта смотрел дверь и понял, что открыть ее. «Не сможет. Придется ждать, пока дети не отопрут ее, а тем временем». Грант решил спуститься по лестнице. Ступени были крутыми и скользкими от сырости. Немного спустившись вниз, он услышал какое-то сопение, «Искрежет когтей по бетону!» Грант достал пистолет и осторожно двинулся вперед. Ступени заворачивали за угол, и там, в свете фонаря, он заметил какие-то странные отблески, а через мгновение увидел автомобиль. Это был электромобильщик, напоминающий тележку для игроков в гольф. Перед машиной открывался туннель, казалось, уходивший на несколько километров. Ярко-красная лампочка горела над рулем, так что, возможно, аккумуляторы были заряжены. Грант снова услышал сопение и, резко обернувшись, увидел, что, взвившись в воздухе, к нему метнулась бледная тень со сверкнувшими клыками. Грант почти рефлекторно выстрелил, зверь сбил его с ног, и, отбиваясь изо всех сил, доктор покатился по полу, фонарь отлетел в сторону, но животное больше не двигалось, а Грант, увидев, кто на него напал, просто Ошалел. Перед ним лежал велоцираптор. Правда, очень молодой ему, было всего год, не больше. Ростом он был от силы сантиметров шестьдесят примерно, с небольшую собаку. Животное тяжело дышало, из верхней челюсти торчала стрелка-шприц-пули. Доза явно была велика для животного с таким весом, и Грант немедля выдернул стрелку. Велоцираптор чуть приоткрыл слабо поблескивавшие глаза и посмотрел на него. У Гранта создалось полное впечатление, что перед ним разумное существо. В нем была какая-то мягкость, так разительно контрастировавшая с агрессивной злобой взрослых особей, которых Грант видел в вольере. Он погладил звереныша по голове, пытаясь его успокоить. Грант разглядывал тело животного, слегка дрожавшее под действием наркотика, и вдруг он понял, что перед ним самец, юный самец. Ошибиться было невозможно. Этот велоцираптор был рожден на свободе. Взволнованный своим открытием, Грант взлетел по лестнице назад к двери, с фонарем в руке он обследовал ее гладкую поверхность и такие же безликие стены грант попытался нажать на дверь до него не сразу дошло что он не сможет выбраться пока дети не сообразят открыть дверь снаружи но до гранта доносились их приглушенные голоса доктор грант закричал алекси стуча по двери доктор грант Не шуми, успокоил ее Тим. Он вернется. А куда он делся? Успокойся. Доктор Грант знает, что делает. Он скоро вернется. Но он уже должен вернуться. Уперев руки в боки, лекси капризно топнула ногой. И в то же мгновение через водопад с ревом просунулась голова. тиранозавра, Тим в ужасе смотрел на огромную разинутую пасть. Лекси бросилась на пол, голова чудовища покачалась и исчезла, но Тим видел ее тень на завесе водопада. Едва Тим успел оттолкнуть сестру вглубь помещения, как снова с рычанием появились гигантские челюсти, между которыми, подергиваясь, Показывался толстый язык. Лекси, дрожа, прижалась к брату. «Я его ненавижу!» Она толкала Тима к задней стене, но помещение было всего в несколько футов в глубину, и к тому же забита техникой, спрятаться было негде. Опять из-за водопада вынурнула голова чудовища, но движения были немного медленнее. Челюстями он уже дотянулся до закутка, Тиранозавр сопел и, принюхиваясь, раздувал ноздри, но глаза его оставались заводной завесой. У Тима мелькнула мысль. «Он нас не видит! Он знает, что мы здесь, но не может нас увидеть сквозь воду!» Тиранозавр продолжал принюхиваться. «Что он делает?» — прошептала лекси Челюсти с тихим рычанием раздвинулись, показался змееподобный толстый язык. Он был истине-черный и слегка раздваивался на конце длиной не меньше метра, так что ящер без труда мог достать до задней стены. Язык с легким шорохом ощупывал фильтровальные установки. Перепуганные Тим и Лекси прижались спиной к трубам. Язык медленно двинулся влево, Потом вправо, влажно слепая по металлическим агрегатам, кончик языка тщательно ощупывал трубы и заслонки, словно пробуя их на вкус. Тим увидел, что мышцы, изгибавшие язык, сокращались. И он был похож на слоновий хобот. Язык исследовал правую часть помещения и прикоснулся к ноге девочки. Ой! вздрогнула Лекси, язык замер. Он свернулся кольцом и затем, словно змея, стал ползти по ее боку вверх. «Не шевелись!» — прошептал Тим. Язык прополз по лицу Лекси, затем по плечу Тима и обвился вокруг его головы. Ощутив прикосновение скользкого языка к лицу, Тим закрыл глаза. Прикосновение было горячим и влажным. Обернувшись вокруг мальчика, ящер потянул его, пока очень медленно, к разинутой пасти. «Тимми!» Тим не отзывался. Черный язык тиранозавра закрыл его рот. Он все видел, но не мог произнести ни слова. Лекси вцепилась в его руку. Бежим, Тимми! Язык тащил мальчика к фыркающей морде. Тяжелое горячее дыхание обожгло его ноги. Лекси пыталась удержать брата, но против увлекавшей его мощи была бессильна. Тим выпустил ее руку и пытался сбросить с головы ужасную петлю, но безуспешно. Он вонзил каблуки в вылистую землю, однако его по-прежнему влекло вперед. Лекси обхватила его обеими руками за пояс и, громко крича, силилась удержать никакого эффекта. Из глаз Тима посыпались искры. Им овладела безразличие. Он уже не сопротивлялся, а покорно отдался влекущей его силе. «Тимми!» И вдруг язык ящера обмяк. Удушающая петля слабла. Потом и вовсе соскользнула. Все тело Тима было перепачкано отвратительной пенистой слюной. Он увидел, что язык бессильно сползает на заляпанный пол. Жуткие челюсти захлопнулись, прикусив язык. Хлынула темная кровь, которая... Перемешивалась с грязью, ноздри ящера по-прежнему раздувались, он тяжело сопел, Лекси закричала, что случилось? А затем медленно, очень медленно, как бывает во сне, кошмарная голова начала отползать, оставляя в грязи длинный след, и, наконец, исчезла, перед детьми была лишь серебристая завеса водопада.